оо отзывается эхо сильвия это эхо сильвестр умное эхо вот слушай как я с ним буду играть жду я с самого утра эхо добра сильвестр загляни в моё оконце эхо солнце Сильвия подключается к игре. — Что нам сварит мама наша? Эхо. «Кашу — Кашу. Сильвия. — Что за чудо из чудес? Эхо. «Лес — Лес. И в этот момент на сцене появляется папа Сильвии Сильвестра, мать -те. лесоруб с большим топором, мать -те. эй Сильвестр, эй Сильвия, вот вы где! Подыскиваете для меня деревья на вырубку?» о Вот это деревья, так деревья! Как раз то, что мне нужно!» Мать берется за топор, готовится срубить одну из сосен. Дети бросаются к нему, останавливают его. «Сильвестр, батюшка, не трони эту сосну, ты разве не слышишь? Она разговаривает». Прислушивается лесоруб, пожимает плечами, Замахивается на другую сосну. Сильвестр, батюшка, и эту не тронь, Она тоже хорошая, слышишь, как поет. Отставил топор лесоруб матте. Эх вы, выдумщики! Чего вы только не придумаете, Где ж это слыхано, что в деревья пели? Деревья просто шумят на ветру, Да трещат от мороза. Есть деревья побольше, есть поменьше, Есть деревья потолще, есть потоньше, А поющих и разговаривающих нет. Мне вот за подходящими соснами Все дальше и дальше от дома ходить приходится. И таскать потом все эти бревна на лесопилку непросто. Вы хорошие детки, ну давайте поиграйте лучше вон с теми кустами. Может, они тоже чего говорят? А мой топор споет песенку... Для этих красавцев сосен. Опять готовится рубить сосны? Сильвия, нет, не надо. Мы не шутим, они правду с нами разговаривают. Просто мы слышим лучше, чем ты. Матти, ну ладно, пусть себя пока стоят, раз уж вы за них так просите. Я найду себе и другие. А когда вы наиграетесь с этими, я их срублю. Долго только не играйте, уже темнеет. Похоже, сегодня будет сильная пурга. Подопри небо. Теперь он говорит отчетливо. Мы благодарим вас, дети. Вы спасли нам жизнь. Спасибо. Сильвестр. Точно. Не казалось мне. И правда эти сосны говорят. Говорят. А папа не верил. Зацепи тучу. Мы... необыкновенные сосны. Но услышать нас может только тот, кто сам хочет этого. Сильвестер. Значит, нееха нам отвечала, а вы? Сильвия. Ой, давайте еще так поиграем. Подопри небо. Нет у нас времени. И сил нет уже почти. Слушайте, дети. Зацепи тучу. Ой, постой, брат. Брат. Они ведь еще дети, маленькие, Как птенцы-куропатки, как зайчата. Подопри небо. Нет, брат. Это Настоящие герои. У них добрые сердца, Горячая кровь. Есть в них и ум, И любовь, и верность, И жалость. Можно им искорку доверить? Зацепи тучу. Да больше ведь уже и некому. Чувствую я, «Не выстоим мы долго!» Подопри небо. «Сильвия и Сильвестр, знаете ли вы гору Растикайс? Там на вершине, в глубокой пещере, сидит повелитель тролли хиси Это он посылает на небо снежные завесы. Он не дает выглянуть солнцу. Нет силы, которая бы его одолела. Ни клыком, ни мечом с ним не сладить». Только солнечный луч может его растопить, Сильвия. — Значит, потому он небо закутал, Чтоб солнышко не выглянуло, Сильвестер. — Потому он и залез в ту пещеру, Спрятался там от солнца и колдует, зацепитучу. Мы с места двинуться не можем, А на своем месте нам, Хиси, не победить, а есть чем. — Хранится у нас солнечная искорка. Если бы пронести ее в ту пещеру, тут бы Хисий конец пришел. — Сильвия. — Мы! Мы можем! — Сильвестр. — Мы не испугаемся! — Подопри небо. — Мы вам верим! Вы сможете! —